Буратино успел разглядеть, что это заяц, а на нем верхом, держа его за уши, сидит бледный маленький человечек. С откоса посыпались камешки. Бульдоги вслед за зайцем перескочили дорогу, и опять все стихло. Буратино бежал так быстро, что звезды теперь, как бешеные, неслись за черными ветвями. В третий раз серый заяц перескочил дорогу. Маленький человечек задел головой за ветку, свалился с его спины,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 «За мной!» «Сеньор, Карабас-Барабас, преследует меня день и ночь. Он нанял в городе дураков полицейских собак и поклялся схватить меня живым или мертвым». Вдали опять, затяв калипсы. Буратино схватил Пьеро за рукав и потащил его в заросли мимозы, покрытые цветами в виде круглых желтых пахучих пупыршков. Там, лежа на прелых листьях, Пьеро шепотом Начал рассказывать ему «Понимаешь, Буратино, однажды ночью шумел ветер, лил дождь, как из ведра»